Лена молчала. Слово было за мной. «В общем, Средняя Азия», — произнес я. Тогда он резко повернулся, схватил мяч, швырнул его куда-то далеко за щит и пошел по широкому спортивному двору, одинокий, молча принявший мою издевку и не унизившийся до ответа. Сумасшедшие фыркнули девчонки. А Лена ушла с площадки, и спросила с тревогой, с какой-то взрослой тревогой, «Что с ним?». Потом мы ходили с ней по мокрым весенним улицам и разговаривали о разном, о баскетболе и о покушении фашистов на Пальмиро-Тольятти, об учительнице тети Лиме и о том, что Лена станет медиком. Но главным образом мы говорили о нем, о том, какой он странный и сумасшедший, о том, какой он нетерпеливый и горячий, о том, как он любит прихвастнуть и строить из себя Бог знает что, и воображать, и... Мы ругали его, на чем свет стоит, и не могли говорить о нем беспристрастно, потому что оба были обижены на него, и потому что любили его оба. А он вбил себе в голову какую-то новую дурь, увлекся Средней Азией больше, чем футболом и автомашинами, Читал о ней книги и щеголял азиатскими словами. Говорил о том, что нет ничего прекраснее на свете, чем страна-пустынь, и мы прозвали его в классе Средняя Азия. Иногда мне становилось даже обидно. Почему говорим все время о нем? Почему все время он своими делами в центре внимания? И я высказал это Лене. Елена ответила, понимаешь, Сережка, с тобой все ясно. Ты хороший парень, неверный товарищ, у тебя все на месте. А у него все наоборот. В нем столько всего намешано, что нам надо его изучать и разбираться в нем, чтобы бороться с плохим и поощрять хорошее. И я впервые не захотел быть хорошим парнем и надежным товарищем. А потом пришел десятый класс. Мы сидели над учебниками, как проклятые. Решающее значение придавалось тогда медалям. Я твердо шел на золотую. Сашка же все время кричал, что ему плевать на медаль, что он и так проживет. Но со второй четверти он начал творить буквально чудеса. Он получил пятерки по всем предметам, выправил все свои годовые четверки и вырвался в число первых. Многие удивлялись, но я понимал, что Сашка хочет доказать всем, что хотя его и считают анархистом, хотя он входит в рубрику так называемых «способных, но неорганизованных», он может получить медаль, если захочет, может заткнуть запой испытанных первых учеников. Но в его табеле за 9 класс все же красовалась одна тройка, которая портила весь вид и должна была быть в аттестате. Тройка по географии а последняя четверть скончалась. И вот по решению педсовета в виде исключения тройку разрешили исправить, иначе он мог потерять шансы на медаль. В тот вечер я сидел допоздна в школе. Вдруг подходит ко мне тетя Лима и говорит, «Если ваш Локтев хочет исправить свою оценку, пусть приходит завтра после пятого урока». И я помчался к нему. Всегда по вечерам он дома. А сегодня, как назло, его нет. Тетка, его воспитывала тетка, отец погиб на фронте, у матери другая семья. Говорит, сказал, что пошел в библиотеку. Я в районную библиотеку, его нет. Я в Ленинку, там его тоже нет. Я к ребятам, никто ничего не знает. И я рванул опять к нему домой. Занял позицию на подоконнике, жду. Прошел час, два... Ну, думаю, ничего, у него еще ночь впереди. За ночь при его способностях можно весь курс пройти. Примерно часов в двенадцать я задремал. И вдруг, а может, мне это приснилось, я слышу. Ну, теперь моя очередь тебя провожать. И в ответ тихий, женский какой-то, очень тихий голос. Мы уже провожаемся целый час. Ты провожал меня три раза, я тебя два, итого пять. Отличное число. Может, хватит, завтра ведь не воскресенье. Каким бы тихим ни был этот голос, я различил бы его даже в шуме океана. И вот этому тихому голосу отвечает другой, который я тоже могу узнать по первому звуку. Для меня завтра воскресенье, и послезавтра воскресенье, потому что наступила пауза. Он что-то выдумывал, сочинял и, наконец, пропел, произнес, потому что на душе у меня весна. Оба они захохотали. Я соскочил с подоконника. Ты говоришь как Аршин Малалан. Счастливо смеясь, захлебываясь от какого-то незнакомого мне восторга, бормотала она. Ты Аршин Малалан, ты мой азиатик, ты мой Аршин Малаланчик, ты мой самый хороший, ты... И тут она затихла. Точно кто-то закрыл ей рот. Точно кто-то помешал ее губам открыться, чтобы сказать слово. Точно кто-то... Я был уже не маленький. Я знал причину такой тишины. Я стоял в полутьме подъезда и думал, как же мне быть, как же мне жить дальше. Я знал, что нас было трое. Она мой друг и он мой друг. А теперь как же мне жить дальше? Я выскочил из подъезда, из этой мышеловки, захлопнувшей мою дружбу и мою любовь, и побежал по черной пустой улице. Я бежал не для того, чтобы бить его. Я бежал, чтобы сказать ему про географию. И я догнал их. Она посмотрела на меня отчужденно, словно отстраняя от себя, словно прося ничего не говорить, не вмешиваться, не влезать. А он посмотрел снисходительно, словно бы свысока,